будет поэтому хороша, что и требовалось доказать. Теорема 44. Любовь и желание могут быть чрезмерны. Доказательство. Любовь по определению шестому аффектов, часть третья, есть удовольствие сопровождаемой идеей внешней причины. Таким образом, в пасхолик теорема 11, часть 3 приятность, сопровождаемая идеей внешней причины, есть любовь, и следовательно, по теореме 43 любовь может быть чрезмерной. Далее желание бывает тем больше, чем больше тот эффект, из которого оно возникает, по теореме 37 часть 3. Поэтому, как эффект по теореме 6 может превосходить остальные действия человека, точно так же и желание, возникающее из этого эффекта, может превосходить остальные желания и вследствие этого быть такими же чрезмерными, как и приятность, что мы показали в теореме 43, что и требовалось доказать. Схолия, веселость, которую я назвал хорошей, легче себе представить, чем наблюдать в действительности. Ибо те аффекты, которыми мы ежедневно волнуемся, в большинстве случаев относятся к какой-либо одной части тела, которая подвергается воздействию преимущественно перед другими. Вследствие этого аффекты бывают в большинстве случаев чрезмерны и так привязывают душу к созерцанию какого-либо одного объекта, что она не в состоянии мыслить о других. И хотя люди подвержены многим аффектам, И вследствие этого редко бывает, чтобы кто-либо постоянно волновался одним и тем же эффектом, однако же есть и такие, которые упорно бывают одержимы одним и тем же эффектом. В самом деле мы видим, что иногда какой-либо один объект действует на людей таким образом, что хотя он и не существует в наличности, однако они бывают уверены, что имеют его перед собой. И когда это случается с человеком бодрствующим, то мы говорим, что он сумасшествует или безумствует. Не менее безумными считаются те, которые пылают любовью и дни и ночи мечтают только о своей любовнице или наложнице, так как они обыкновенно возбуждают смех. Но когда скупой ни о чем не думает, кроме наживы и денег, Честолюбец ни о чем, кроме славы и так далее. Мы не признаем их безумными, так как они обыкновенно тягостны для нас и считаются достойными ненависти. На самом же деле скупость, честолюбие, разврат и так далее составляют виды сумасшествия, хотя и не причисляются к болезням. Теорема 45. Ненависть никогда не может быть хороша. Доказательство. Мы по теореме 39 часть 3 стремимся уничтожить того человека, которого ненавидим, то есть по теореме 37 стремимся сделать некоторое зло. Следовательно и так далее, что и требовалось доказать. Схолия 1. Должно заметить, что в этой теореме и последующих я разумею только ненависть к людям. Каралари 1. Зависть, осмеяние, презрение, гнев, месть и другие аффекты, относящиеся к ненависти или возникающие из нее, дурны, что явствует также из теоремы 39-й, часть 3 и теоремы 37 этой части Королари 2. «Всё, к чему мы чувствуем влечение, будучи одержимы ненавистью, постыдно и в государстве несправедливо». Это ясно также из теоремы 39, часть 3, из «Определения постыдного и несправедливого» в Схолии в теореме 37. Схолия 2. «Между осмеянием, которое, как я сказал, «Караларии первым дурно» и «Смехом» я признаю большую разницу. Смех точно так же, как и шутка, есть чистое удовольствие, а следовательно, если только он не чрезмерен сам по себе,